Глава 13 Как и обещал Игнат, портрет мне принесли сразу после обеда, словно десерт для дорогого гостя. С портрета на меня смотрел мужчина лет сорока, высокий, в меру накачанный, с начинающими белеть висками. Его взгляд был тяжел, словно тот решал уравнение, где вводными стояли жизни дорогих ему людей. Своей статью, взглядом, волевым подбородком и четко очерченными скулами он невольно располагал к себе, вызывая инстинктивное уважение. Вот только поступки перечеркивали весь магнетизм его внешности, вызывая отторжение и животную ненависть. Глубоко вздохнув и очистив сознание от эмоций, еще раз взглянул на портрет. На левой скуле белел старый шрам, говорящий о пропущенном скользящем ударе. Легкий прищур говорил о небольшом упадке зрения. Это мог бы быть прищур от солнечного света, но морщины около глаз говорили о систематическом выполнении данного действия. Значит, скорее всего, зрение барахлит. Костяшки пальцев были сбиты, причем не один раз вокруг них заметно грубая кожа. Лорд частенько тренировался в кулачном бою, возможно, борьбе. А значит, в клинч с ним стоит сходиться с крайней осторожностью, особенно если учитывать, что он на голову выше меня. К сожалению, больше портрет мне ничего не мог дать. Все-таки это не очная ставка и имеет место быть художественная неточность. Вечером зашел Игнат, кивком головы, пригласил пройти за ним. Говорить он ничего не стал, видимо, чтобы Крокозябра не вклинился в диалог и не пришлось тратить время. Пройдя пару сотен метров, мы окунулись в темноту узкого сводчатого туннеля, где мой провожатый наконец-то заговорил. «Учить тебя чему-то смысла нет, ровно как и пытаться изменить стиль. Но тебе не помешает практика с живым противником. Всяко лучше, чем бегать кругами по залу, к тому же меньше свидетелей». «Тренироваться будешь с пятью тренерами, в том числе и со мной, а то давненько я кости не разминал». Отвечать ему не стал, лишь коротко кивнул, обозначая принятие информации, а командир тем временем продолжил. «Бои будут проходить в максимально приближенной к дуэли обстановке. Каждому будет роздан амулет, благодаря которому невозможно умереть, так что бои будут проходить на полном серьезе. Собственно говоря, вот мы и пришли, так что раздевайся, сейчас принесу амулет». «В смысле, раздевайся». Дуэль мастеров проходит без брони, в одних лишь штанах и ботинках, но со своим оружием. Сейчас рубашку можешь не снимать, амулет за воротник спрячешь, а то будет болтаться и мешать. Игнат привел меня в раздевалку, где велел готовиться и выходить, вручил амулет, нечто вроде белого кристалла на тонкой, но очень прочной серебряной цепочке, приглядевшись, прочитал ее свойства. Медальон привязки души. Не позволяет умереть при получении смертельного урона в радиусе 10 метров от алтаря привязки душ. Интересная штука. Ей бы радиус побольше и была бы имба. А так, неплохая штука для тренировок. Эту мысль я и озвучил Игнату, на что последовала изумительная реакция. Ты издеваешься? Обычный камень душ дает всего метр радиуса и стоит безумные деньги. Да из-за него даже специальная техника боя, эсперанзе, была придумана. Более продвинутые камни дают пять метров радиуса, и за каждый метр ты заплатишь по два миллиона золотых. А есть раритетные камни, их всего три, и дают они десять метров для возрождения. Таким эмоциональным я Игната еще не видел, раскрасневшиеся, глаза выпучены, жесть. О цене даже не спрашиваю. И правильно делаешь, они бесценны, и никто никогда тебе его не продаст. Разговор плавно сошел на нет, и я рассмотрел инструкторов. Неприметные, с таких взгляд просто соскальзывает, не задерживаясь и на секунду. Среднего роста, крепкие, но не качки. Они стояли напротив меня, мерно раскачиваясь, разгоняя кровь по всем сосудам и увеличивая эластичность мышц. Когда я заставил свой мозг сфокусироваться на них, то заметил множество профессиональных деталей. Аккуратные шрамы на руках, стойки, готовых кинуться в атаку тигров, инстинктивно поддерживаемое оружие и оценивающие взгляды, которые пытались прочитать меня. Как и следовало ожидать, процесс тренировки взял в свои руки Игнат. Знакомьтесь, это Мираж. Мираж — это инструктора. 1, 2, 3 и 4. Инструктора по очереди выходили и делали приветственный кивок головой. К сожалению, согласно внутреннему уставу, я не могу вас представить в полной мере, не обижайся. Первым на бой выйдет номер один, затем два и по порядку, я последним. Если надо передохнуть, то дай знать. Проигравший, а именно тот, кто получит смертельный удар, возродится через секунду в кругу возрождения. Вопросы есть? Нет. Тогда бой. Первый номер сорвался с места, попутно выхватывая из заплечных ножен короткие сабли, которые крепились ручками вниз. Он раскрутил их на бегу, не давая предугадать его дальнейшее действия, приблизился и проскользил по полу, выставляя блок сверху и проводя режущий удар по сухожилиям ног. Хороший прием, но есть у него один существенный недостаток – инерция. Если прием провалился, то шансов выжить у тебя фактически нет. Уйдя от удара по ногам сальто, ударил в догонку своим мечом, перерубая позвонок на шее, короткий добивающий удар в сердце, и комнату озаряет вспышка белого света. Воин переродился. Врут, кто говорит, что бой насмерть между профи очень длинный, он не может быть таким, и тому есть две причины. Абсолютно одинаковым уровнем боя не обладает никто, всегда окажется кто-то сильнее, и неважно, он сильнее в принципе или благодаря обстоятельствам. Второй причиной является скорость анализа профессиональных бойцов, а также скорость выводов и действий, основанных на них. Взять, например, первого, плохой ли он боец? Нет. Это отличный воин, и я уверен, выведя его в поле против небольшой роты, и, скорее всего, победителем выйдет он. Но есть одно «но». Всегда есть мой скилл в бою выше. Тот этого не знал и провел великолепный прием, после которого я остался бы валяться на полу искалеченной куклой, и тут вступает в игру это «но». Мой клинок длиннее. намного, На десяток сантиметров, однако, этого хватило, чтобы нанести критический урон ударом, который просто невозможно было заблокировать. Остальные бои напоминали первый, за теми лишь нюансами, что разное оружие и стили боя. Ребята были действительно опытные, на ходу подмечая свои ошибки и ошибки товарищей, меняли стили и пытались подстроиться под меня, однако до мастеров черных скорпионов им было далеко. В конце концов Игнат воскликнул. «Да это просто нереально! Что ты вообще такое?» Вообще-то я кто? И этот кто человек? Давай усложним задачу, нападайте вместе. Короткий взгляд между ними, кивок второго, и они напали быстро, профессионально, неумолимо. Нападали они по двое, и стоило одного убить, как к бою подключался следующий, убитый тем временем воскресал и вставал в живую очередь. Поначалу все шло неплохо, отправил их на первый круг перерождения, затем на второй, но затем начал уставать, ошибаться, появились первые царапины. Немного стабилизировалась к пятому кругу, я вошел в ритм боя, анализируя даже не сами действия противников, а их предпосылки, благодаря чему стал сражаться более эффективно, однако раз за разом на теле стали появляться все новые и новые порезы, а рубашка стала тяжелой от крови и напоминала скорее сито. Раны нещадно соднило от попадающего туда пота, который лился буквально рекой, попадая в глаза и заставляя щуриться и лишний раз моргать. К десятому раунду мы ускорились, соперники видели свой успех и старались подналечь, однако ускорился и я. Благо задранная в небесоловкость позволяла это сделать. Бой превратился в конвейер, где мастера умирали, возрождались и сразу бросались в бой. Так как за те несколько секунд респауна наступала их очередь. Переломный момент наступил к восемнадцатому кругу перерождения. Я на секунду сбился с такта, моргнул, прогоняя с глаз тягучую соленую жидкость, и за эту долю секунды потерял одного из противников, который зашел за спину и проткнул меня насквозь. Ровнехонько через сердце. Еще чувствуя затухающие, отдающие резкой болью удары в груди, по инерции метнул клинки в только появившихся мастеров, пригвождая их к стене, и тело залило умиротворяющее тепло, дающее спокойствие и снимающее боль. Затем короткая дезориентирующая вспышка, после которой тело само уходит кульбитом назад, услышав такой знакомый свист стали. — Стоп! — голос Игната заставил всех замереть. — На сегодня закончили. Мираж, мойся, одевайся и зайди ко мне. Я пока тоже приведу себя в порядок. Хоть после возрождения ты и был идеально чист, однако психологически хотелось принять душ. Тело по инерции чувствовало засыхающую кровь. и живительная влага была как никогда кстати, уже в душе, стоя под бьющими сверху струями воды, заметил сообщение, появившееся во время боя. Раскрыто одно из свойств татуировки черных скорпионов — кипящая кровь. При ранении ваша кровь вскипает, очищая и мгновенно закрывая рану. Умение, видимо, было открыто после того, как на моем теле буквально не осталось ни одного живого места от порезов. Желая проверить действия новой способности, разрезаю ладонь и наблюдаю интересную картину. Кровь словно закипела, покрылась пузырями, после чего края раны медленно стянулись, оставив после себя лишь кровавую полоску засохшей раны. Попробовал сжать ладонь, к счастью, мои опасения оказались напрасны. Поверхность раны оказалась эластичной, и словно положили герметика. По ощущению же, сам процесс напоминал обработку перекисью водорода. Это даже болью-то не назвать так, немного пощипало. Разобравшись со своей новой фишкой, отправился к Игнату. Тот уже сидел в своем кресле, держа в руках стакан с янтарной жидкостью. Его глаза подозрительно блестели, хоть и были опущены в стол, буравя еле заметный сучок. Я сел напротив, не начиная разговор. Просидели мы так минуты три, пока он, наконец, не выдохнул. И залпом не выпил содержимое бокала, занюхал рукавом, смахнул невольно выступившие слезы и сиплым голосом заговорил. Ну и дал же ты нам жару. Давно со мной такого не было. Да нечего врать, никогда. А тут отделали, как мальчишку, меня и далеко не самых слабых бойцов королевства. Ты мне вот скажи, зачем ребят довел до ручки? Последний раз они так кидались в бой лет пять назад, когда убили нашего побратима. У меня не было цели оскорбить, унизителей, или выводить из себя кого бы то ни было. Мне предстоит тяжелый бой, и я просто тренировался, выкладываясь на полную, выводя организм из полустазиса. да А зачем тогда в конце вновь возродившихся к стене пришпилил? Боевой транс. Я понял, что умираю и на рефлексах постарался забрать как можно больше с собой. Но поединок-то тренировочный. Ты пробовал когда-нибудь драться сразу с пятью профессионалами? Бой проходит в таком темпе, что ты входишь в полную боевую форму, не отдавая себе отчета в том, что он тренировочный. Ясно. Он неожиданно достал из-под стола пузатую тару и второй стакан. Будешь? Причина. Игнат немного задумался, а затем вполне уверенно заявил «Расслабиться, у меня нет истерики или апатии, просто устал». «Думаешь, поможет?» «В некотором смысле да. Сосуды расширяются, организм расслабляется, немного выпил и спать. Красота!» «Ну тогда давай, по глотку и по койкам. Застолье мы и впрямь организовывать не стали, выпили грамм по пятьдесят и разошлись спать. Игнат просто очень устал, а мне необходимо было придерживаться хоть приблизительного графика, чтобы к дуэли не быть замученным. Утром к нам в комнату ввалился Игнат. Он был взбудоражен, но держал себя в руках. «Крокозябра, иди к главному входу. Там капитан Мартин проводит сбор. Поступаешь к нему в распоряжение. Мираж, пошли со мной». Шли молча, причем шли знакомой мне дорогой в тренировочный зал. Там Игнат оперся на стену и, помассировав виски, начал изливать информацию. «В общем, тренируйся. Здесь же будешь отдыхать, есть и принимать душ». «Еда в мешках, стоящих в углу, смежный санузел ты видел. Выходишь раньше, чем того потребует. Отправка на бал запрещается. Что-то случилось?» «Да». Даля Попа недоволен тем, что убийцы его сына не казнены. Он поднял бучу в верхах, и хоть это усложнило жизнь королю, однако должного резонанса не принесло. Тогда он начал мелко мстить, организовав подконтрольные ему банды на разбой в черте города. Пришлось на подавление кинуть очень большие силы. «Я могу быть полезен, можешь, но наибольшая польза будет, если ты пришьешь этого ублюдка, а для этого нужно, чтобы ты не светился. Мы ведь тебя засунули сюда не из вредности, просто никто не должен искать именно здесь. Об этом месте вообще мало кому известно». «Мне тренироваться одному?» Игнат посмотрел удивленно и смущенно. «Понимаешь, нам пришлось задействовать все ресурсы». А эх, он махнул рукой на чистоту. «Никто не хочет с тобой тренироваться». У парней чуть кухуха не поехала. Они вчера нажрались, как поросята, так что сегодня пришлось на ноги ставить магией. Прости, и им передай мои извинения. Да к черту извинения, отделай этого за лопу. Мы все простим. Если очень надо, то можем вечером устроить спарринг, только чур не до смерти. Нет, спасибо. Перед серьезным боем нельзя привыкать сдерживаться. Да и вам советую тренироваться в полную силу. Это может не единожды спасти жизнь. Игнат пожевал губу, немного подумал и протянул. Знаешь, советуй кто другой, я бы его послал. Но сейчас подумаю, однако все реформы надо вводить после кипиша. Тебе что-нибудь надо? Нет, имеющегося более чем достаточно. Единственное, если будет возможность, держи в курсе, ок. Ок, удачи, Мираж. Удачи, Игнат. Дверь закрылась снаружи, затем раздались глухие шаги, хлопанье створок в начале коридора, и на окружающий мир опустилась тишина, прерываемая лишь звуками моего дыхания. А ведь хорошее место для тренировки дыхания, слышно все ошибки, нужно над этим поработать. Последующие дни прошли более чем плодотворно, я смог найти в помещении точку усиливающей интерференции и заняться дыханием, делал это в перерывах между боевыми тренировками. Все-таки дыхание это одна из важнейших составляющих медитации, которая в свою очередь является неплохим способом отдохнуть, затем делал упражнения после нагрузки, а после и во время, перенося достигнутое в медитации на практическую часть. Боевку тренировать не было возможности по причине отсутствия противника, однако на местных тренажерах смог неплохо размяться, поддерживая гибкость и силу тела. Несколько раз приходил Игнат, приносил свежую выпечку и новости, которые, к сожалению, не были радостными. Лорд, похоже, влил немало денег и смог вооружить и свести под одно командование банда нищих. И хоть те не были профессиональными воинами, однако вооруженные доставляли проблемы, причем в основном мирным торговцам, работающим на других лордов. Игнат уходил, а у меня после таких новостей дико чесались руки выйти и сделать что-нибудь полезное, отбить нападение, найти связующие элементы, однако был вынужден сидеть в подвале и тренироваться, причем и в тренировке я не мог забыться, ибо это грозило опасностью, связанной с усталостью мышц, из-за чего мог проиграть бой. Однако все проходит, прошли и эти тянущиеся, как смола дни, за дверью послышались шаги, в зал вошел Игнат. Он был серьезен, собран и обдумывал одному ему ведомые вещи. Оглядев меня, он коротко кивнул и сказал лишь одно слово. «Пора».